Глава 60 Ань, а какого ты сюда пошла, не пойму никак, с твоим опытом? Моя сменщица курит, щурится на заходящее солнце, какое-то сегодня особенно яркое здесь, на краю города. Я просто стою рядом, не торопясь домой. А чего торопиться? Будто меня там кто-то ждет. Мысли привычно царапают сердце. но уже без той первоначальной острой боли, от которой загибалась когда-то. Отгоняю от себя их, вдыхаю с нескрываемым удовольствием табачный дым, хотя вредно это. Но если вдуматься, то жить вообще вредно, так что... Красная линия горизонта словно кровь разливается перед глазами, напрягает. И отвечать на вопрос сменщицы неохота. «Я молчу». Вдыхаю обочный дым и думая о своем. В конце концов, она, устав ждать и, кажется, обидевшись, докуривает, выбрасывает сигарету в урну и идёт к остановке. А я остаюсь стоять. И смотреть на красное небо. Иваныч сказал бы, что это не к добру. Кстати, надо будет навестить его. После выписки он не вернулся в ЦРБ. И сейчас живет себе спокойно в том самом домике, где мы с Ванькой прятались. Собирает яблоки. У них уже сезон. Малину. Все это дело настойчиво всовывает мне каждый раз, и я не отказываюсь. Яблоки кисловатые, вяжущие, настолько в тему, что даже сейчас при одном воспоминании выделяется слюна. Перевожу взгляд на удаляющуюся спину сменщицы. Точно обиделась. Наверное, я все же зря так. Никогда у меня не получалось нормально выстраивать отношения с коллегами. Что на прежней работе, что здесь. Но, с другой стороны, что говорить-то? Правду? Что уволилась, потому что вообще не представляла, как зайду туда, на свое привычное место работы, как буду в глаза им всем смотреть, коллегам своим. Сменщицы, проклинавши меня по телефону. Бывшему любовнику цинично за бабки подставившему меня под пули бандитов. Самое забавное, что когда пришла за трудовой, примерно через неделю после того, как Хазаров выкинул меня из дома, первым кого встретил в больнице был именно Дима. Я, признаться, всего ждала, что примется просить прощения, может обвинять наоборот, потому что лучшая защита нападение же. Но Дима, как ни в чем не бывало, улыбнулся в своей привычно манящей манере и, спокойно глядя в глаза, сказал «Анюта, как ты?» Я ошалела настолько, что не сразу поняла, как ответить. Стояла, всматривалась в его черты, искала в глазах. Не знаю, что. Хоть что-то, хоть намек, но так и не нашла. Открыла рот, чтобы сказать все, что думаю о нем и его вопросах, но представила, как Дима сейчас удивленно выкатит глаза, пожмет плечами, примирительно заявит, что я все выдумываю и что он вообще не в курсе, и взгляд его при этом не поменяется. Я представила себе эту ситуацию во всем ее объеме, да так отчетливо, что затошнила, и просто ответила «Все хорошо, Дим, спасибо». Он чуть нахмурился, словно не того от меня ожидал, протянул руку, но я, испугавшись, что если прикоснется, то меня точно стошнит, торопливо отступила назад, обогнула его по широкой дуге и пошла дальше, уже не обращая внимания на какие-то вопросы, которые он выкрикивал мне вслед. Я шла и думала, каким образом я несколько лет назад умудрилась так обмануться. И что бы было, если бы я проявила слабину и продолжила с ним спать, как неоднократно предлагалось? Или просто до сих пор считала бы его человеком? Наверное, эта ситуация была на пользу, потому что страшно представить, что я могла бы и сейчас думать, что он мой друг, что он поможет. Вообще, теперь, месяц спустя, я думаю, что все, что случилось со мной, было правильным. И только на пользу. В конце концов, мне повезло выбраться из невероятной задницы, причем практически без потерь, и даже с прибытком. Если бы не произошедшее, я бы по-прежнему продолжала работать там, в коллективе, с огромной радостью, втоптавшим меня в грязь при первой предоставившейся возможности. Если бы не произошедшее, я бы не узнала, что способна на странные, нелогичные, но правильные и даже отчаянные поступки, что я на самом деле не мышь подзаборная любого писка, пугающаяся, а человек. Как-то я за годы тихой, пустой жизни позабыла об этом. Позабыла, какой я была, когда жила с бабушкой и дедом. Как я умела радоваться чему-то совсем незаметному, но такому яркому, такому интересному. Как умела смотреть на небо, как любила гулять по берегу реки в непогоду, ощущая новизну и остроту жизни. Деддом меня подкосил. Сделал из веселой, смелой девчонки, забитое, готовое на всех огрызаться существо, желающее только одного – выжить любой ценой. И чтобы никто не трогал. Если бы не эта ситуация, я бы не узнала, что могу любить». Что могу вообще испытывать такие сильные чувства? Любовь, ненависть, горечь, боль, отчаяние, надежду. Счастье. Если бы не эта ситуация, я бы не встретила Ваньку. Честно говоря, единственное, о чем сейчас болит сердце, до сих пор болит. Так это о нем. Я понимаю холодным разумом, логикой, что с ним все хорошо. Наверняка все хорошо. И Я поступила правильно, а сердцем не могу до сих пор принять. И каждое утро думаю о том, как он сейчас, что делает, просыпается, что кушает, ему вкусно. Он наверняка пойдет в новую школу, хочет ли он или переживает, скучает ли по маме. Скорее всего, Хазаров не позволил ему вернуться, но видится, то явно разрешил, я надеюсь. Как он засыпает? Вспоминает ли он, как я ему пела колыбельную про Волчка? Но ты же с краю лежишь, значит, я не упаду? Ни за что. Спи. Мне очень хочется, чтобы он засыпал с улыбкой. Да слез в глазах хочется. Аня? Меня вырывает из мыслей голос Василия Ивановича, моего нынешнего начальника, детского реаниматолога, Поворачиваюсь, смотрю. Он выглядывает в дверь, хмурит густые брови, кивает сурово, зовя работать. Подрываюсь и бегу. Когда у него такой взгляд, значит, надо торопиться. «Давай, поскорый парнишка едет», — коротко говорит Василий Иванович. «Падение с высоты. Перелом руки диагностирован, но подозрение нас отряс. Без сознания». Киваю, привычно прикидывая порядок действий. В принципе, ничего особенного. Да и Василий Иванович – один из лучших детских реаниматологов города. Он словно надежная скала, с ним не страшно. Хотя изначально я не хотела идти сюда, в детскую многопрофильную. Думала найти что-то из совершенно другой сферы, спокойное. Например, в клинику, делать массажи. Прибыльно и без нервов. Но Василий Иванович позвонил сам. Он откуда-то узнал про меня. Я потом уже выяснила, что Иваныч провел работу старый партизан. Я согласилась выйти попробовать. Просто потому, что сил не было сидеть дома уже. Неделю после того, как вышла из дома Хазарова и доехала до своей квартиры, я просто лежала, смотрела в потолок, ни о чем не думая. Вставала. Ела то, что оставалось в холодильнике. Спала. Опять вставала. Ела, спала. Наверное, организм таким образом защищался от стресса. Через неделю я посмотрела на себя в зеркало, не узнавая в страшной замученной женщине себя прежнюю. Уныло оскалилась и плеснула в отражении водой. А затем собралась силами. И начала жить дальше. Просто потому, что надо. Просто потому, что по-другому никак. Где-то за пределами моего мира шла бандитская война, грандиозная, если судить по редким прорывающимся в мои соцсети постам. Горел новый, только что отстроенный клуб-казино. Разворачивались и утихали перестрелки за окраинами города, возле здоровенных карьеров, снабжавших всю страну щебнем и песком. Уходили неожиданно в отставку прокуроры города, сдавали мандаты депутаты, известные борцы с коррупцией и прочее, прочее, прочее. Город основательно трясло, но мне, замкнувшейся в своем маленьком мире, было на это все откровенно плевать. Как-то потеряла вдруг остроту мысли, что меня могут искать, что могут что-то предъявить. что меня видели с Хазаровым и, судя по его поведению после, сделали какие-то свои выводы. Я уволилась с работы, даже не попрощавшись с бывшими коллегами. Заехала в гости к Иванычу, привезла ему хлеба и молока. Он, правда, ворчал, что мужику привозят водочки и сигарет, но я только улыбалась. А он смотрел на эту улыбку и тихо матерился, думая, что я не замечаю. А потом мне позвонил Василий Иванович и пригласил в детскую многопрофильную, к себе в отделение детской реанимации. И я пошла. Просто посмотреть. На самом деле, я вообще не думала, что останусь. Думала, что хватит с меня реанимации по самое горло. Но посмотрела и осталась. И работаю. Тихо, спокойно, насколько можно работать спокойно в таком месте. И в последнее время появляется давно забытое ощущение правильности того, что делаю. Правильности своего нахождения в нужном месте, в нужное время. Так что все налаживается, правда. Вот только бы про Ваньку не думать. Надеюсь, ему кто-то все же поет песню про волчка. Ему это необходимо, чтобы не упасть. Иду за Василием Ивановичем встречать скоряков. Они уже предупредили, что подъезжают. Вижу, как выгружают носилки с пациентом. Тонкая, смуглая ладошка безжизненно свисает с каталки. Пальцы длинные, музыкальные такие. Знакомые. Сердце тормозит на полном ходу. Сглатываю, боясь сделать еще шаг. Боясь увидеть. Каталку везут. Василий Иванович, мой полководец, кричит. «Аня!» Чего стоим? И я делаю шаг вперед, уже зная, кого увижу на каталке. И вижу. Ваньку.